Глава двенадцатая. Саверин. «Ну, как прошло снятие клейма?» — поинтересовался прямо с порога, ввалившийся ко мне в комнату зной. «Резкого выброса огня или появления рефлекта не случилось?» «Без эксцессов обошлось. Проходи, распришел». Не нравился мне повышенный интерес скидок Шеролин. «Я на минутку. А чего там мэт разносит по общаге, что на девчонке твои щиты, и ей невозможно навредить?» Они с подружками уже ломают голову, как тебя спасать от коварной соблазнительницы. Обрадовал скит с хихидной улыбкой, стоя в дверях. Я закатил глаза. А то ты, Мэдалин, не знаешь. Ей повсюду мерещатся угроза моему будущему браку с Винтери. Ты же в курсе, что они подружки? Вообще-то, Винтеристу же моей официальной невестой никто не объявлял. Моя мать всего лишь мечтала об этом событии и вложила в голову Мэдалин, что она должна всячески ему способствовать. Саму Винтери по этой причине отправили учиться не в столичную академию магии из обильного витка, а в университет жриц Великой Воды, чтобы вырастить достойную жену главе дома, ну и чтобы мы с ней не разругались раньше времени, учась на одном потоке. Я же на женитьбу вообще смотрел со скепсисом. Мне бы проблемы с магией решить, а уж потом думать о главенстве семье. Сейчас, когда ограничители слетели и выполняли роль украшений, Сильные представители моего дома, оказавшиеся рядом, становились триггером для срыва. Дело в том, что когда поблизости находится превышающий меня по силе маг воды, мой резерв стремительно пополняется, вытягивая силу из пространства. К счастью, в Академии нет никого выше десятки, а вот Винтери обладает потенциалом на уровне пятнадцати. «О, кажется, началось», — прислушавшись, выдолзной «Пойду гляну». Я выглянул в коридор. и даже не прислушиваясь, уловил девичьи визги. Там однозначно разгоралась ссора. Кажется, шум доносился со второго этажа. Неужели мэт уже придумала, как насолить Шерлин? Что ж, как бы мне не хотелось держаться в стороне от женских разборок, а новенькая управляющая мне нужна. Да и слово я дал ректору. Пришлось отправиться вслед за скитом. Уже на третьем этаже стало ясно, что скандал набирает обороты и грозит вылиться в массовые беспорядки. Впереди нас, перепрыгивая через две ступеньки, скакали вниз Мэддалин и ее подружки, а слова, которыми кидались в Шерлин, жительница второго этажа, звучали уже вполне отчетливо. — В комнате для подготовки? Мы тебе первокурсницы? — Сумасшедшая, тебя надо выгнать! — Где это видано, чтобы выставлять студентов из комнаты во время самоподготовки? Я нахмурился. Ничего не понял. Шерри выгоняет девушек из комнат? Но зачем? Мы со Скитом наконец дошли до холла второго этажа и оказались в самом эпицентре скандала, в который уже включилась Мэтт. Неслыханное хамство. Тут уже не к ректору надо, а в попечительский совет. Кто ты такая, чтобы менять заведенные столетия назад распорядок? Шерилен стояла, держась за ручки тележки для перевозки артефактов, и отвечать никому не спешила, хотя выглядела невозмутимо и гордо. Я даже ею залюбовался. Она и раньше была такой красивой, или после снятия клима расцвела, а неправильно застегнутая пуговица на блузке только добавляла ей шарма. Но я заметил, что Валенсия Распутья уже запустила в Шерлин чем-то своим стихийным, возможно, вызывающим прыщи или колтуны в волосах. Земляные маги это могут, поэтому медлить было нельзя. «Что тут происходит?» Громко, чтобы всех перекричать, спросил я. «Шерлин, ответь ты!» Управляющая небрежно пожала плечами. и перекинула светлую с рыжими прядками косу на грудь. Девушки прислали заявки. Я оценила объем работы и поняла. Чтобы сделать все завтра, надо начать сегодня. Я предложила им освободить комнаты, чтобы домовушки выполнили их требования, не отвлекая от учебы. Но девушки почему-то сочли это неприемлемым. «Конечно! Почему я должна ютиться в холле?» вякнула одна из дебоширок. «Кто именно?» Я не обратил внимания. «Можно глянуть заявки?» Я протиснулся ближе к Шерилин и протянул руку. Она вложила в нее листок, весь исписанный бредовыми требованиями. «Так, так, так. Значит, тебе, жарика зной срочно понадобилось перестроить гардеробную и развесить вещи по цветам. И это помимо мытья всего, что есть в комнате?» Недобро протянул скит прочитавший заявку своей подданной через мое плечо. На втором этаже воцарилась тишина, в которой лепить жарики прозвучал особенно жалко. «Но, скит «Управляющая слишком много на себя берёт». «Она зной», — отрезал скит. «А ты пошла на поводу у Мэдалинс ту же. Ты хорошо подумала, выбирая сторону, жарика Девушка вспыхнула, подлетела ко мне и вырвала листок из рук. «Мне ничего не надо», — заверила. «У меня всё хорошо. Я напишу новую заявку. Откажусь от уборки». «Ну уж нет», — возмутилась Шерлин. домовушки уже в артефактах». и изнывают от нетерпения. Я не отправлю их голодными по домам». Шерлин и правда была слегка обнаглевшей и не испытывала ни малейшего почтения ни к аристократам, ни к старшекурсникам, как и к более опытным магам. Но мне это нравилось. Пришлось постараться скрыть невольную улыбку. «Значит, в следующий раз будете думать, прежде чем планировать каверзу, которая может обернуться против вас. На выход из комнат девушки дайте управляющей сделать свою работу». Постановил я серьезно. И, возможно, кто-то из скандалисток бы уперся, но со мной рядом стоял решительно занявший мою сторону зной, а это подстегнуло огненных магов шевелиться резче. Все же подданные эскита вымуштрованы лучше моих. Мои поплюлись в холл только после них.